Глава 10 Спустя миг, стоило мне только моргнуть, как темнота исчезла. И глаза я открыл совсем в другом месте. Вокруг лежало огромное пустое пространство, убегающее за горизонт. Над головой вместо потолка зала оказалось бездонное голубое небо. А под ногами полированный камень сменился песком. Один этот вид заставил меня ощутить сухость воздуха и пустоту в груди. Я нагнулся, зачерпывая и просыпая песчинки сквозь пальцы. Нет, это не песок пустошей. Нет этого ещё не забытого ощущения угловатости песчинок. Но и не тот песок, что лежит по берегам рек Пояса. Для этого он слишком крупный и чистый. Последние крупинки ещё не упали с ладони, как я невольно вздрогнул, вскидывая голову от раздавшегося невозмутимого голоса. «Добро пожаловать в малое небесное испытание Стражей Границы!» Еще мгновение назад я был один посреди этой пустоши. А теперь передо мной стоял невесть откуда появившийся мужчина. Длинные, спадающие на плечи волосы стального цвета, сверкающие звеньями и голубой чешуей пластинок кольчуга, подпоясанная широким черным ремнем с огромной пряжкой в виде какой-то птицы. Плотные, отливающие металлическим блеском штаны и высокие кожаные сапоги с стальными носами. Как и в случае с духом, я вообще не ощущал силы стоящего напротив. Словно они не были живыми людьми и не обладали техниками и навыками боя. Если насчёт второго у меня оставались сильные сомнения, то в том, кого я вижу перед собой, я не колебался. Откуда человеку взяться внутри испытания? Я приложил кулак к ладони, слегка опустив глаза в знак уважения. «Приветствую уважаемого духа». Но он не обратил на мои слова и поклон никакого внимания. «Первый этап испытания — проверка размера средоточия. Страж без запаса сил не сможет сражаться и падёт даже в короткой битве». Дух ненадолго замолчал, затем безразлично сообщил. «Средний размер. Пройдено». Мне оставалось лишь усмехнуться про себя. Кто там в мечтах сравнивал себя с древними? Точно не я. Никогда даже не помышлял об этом. Но вот судьба привела меня сюда. Глупо равнять себя и их. Но этому духу всё равно, ведь он не делает различий между теми, кто пришёл к нему. Хорошо уже то, что я прошёл первый этап. Могло ведь быть и так, что средоточие у древних было с мужчины. И тогда меня выгнали бы уже с первого этапа, уничтожив все надежды. А ведь если вспомнить собратьев по возвышению из школы, то тех, кто прошёл бы его, — единицы. Но духу, что обладал духовным зрением, которые байки приписывали лишь отдельным мастерам, И впрямь не оказалось дело до моих мыслей. Он и не думал останавливаться. Второй этап — проверка скорости восполнения духовной силы. Даже самый сильный страж должен успевать вернуть потраченное в бою за краткий миг отдыха. Странно. Я отлично помню слова старика Кадора. Скорость восполнения сил почти не меняется с уровнем возвышения. Выходит, что не все знания, полученные в школе, верны. Иначе какой смысл проверять то, что у всех одинаково? Но я сам заметил это и с Гуниром, и с мамой, которые успевали восполнить свои средоточия за время отдыха. А вот я уже нет. Средоточие росло, а его в восполнение в медитации не становилось быстрее. Но насколько хороши мы все по меркам древних. На этот раз дух не смог проверить это без моего участия, всего лишь окинув взглядом, и впервые обратился ко мне. «Пока горит это малая мерная свеча, ты должен медитировать». На ладони собеседника появилась короткая свеча, но я, воспользовавшись шансом, перебил его. «Я должен испытать именно медитацию возвышения или могу использовать все способы сбора энергии?» «Стражи не интересуют костыли и подпорки, что удерживают хибару от падения». Даже эти слова, к которым явно просилась презрительная интонация, были произнесены безразличным спокойным голосом, разительно отличая этого духа от каори. «Нам нужно знать истинные возможности твоего тела, твой фундамент, на котором ты строишь своё возвышение. Время пошло». Свеча вспыхнула, а я одним мысленным рывком, не утруждая себя удобной позой, а оставаясь на ногах, растянул свой шар медитации, заставляя ринуться к себе все нити силы. Вот только их здесь оказалось во много раз меньше, чем я привык за время пути по Миражному. Пожалуй, даже меньше, чем в любом месте пояса, где я бывал». Я уже привык, что ощущаю изменение количества силы в воздухе, ведь именно так я понял, что мы бродим в ловушке миражей. Так что такое резкое изменение точно должен был почувствовать, едва появившись здесь. Это должна была быть такая же сосущая пустота вокруг, как после водоворота в бедном на энергию месте. Но я ничего не ощутил. А та пустота в груди оказалась не более чем странной тоской по знакомому виду. А значит, это всё не более чем обман что и следовало ожидать. Но это открытие не мешало мне усердно тянуть силу неба. Я даже прикрыл глаза, чтобы не видеть свечи. Окончено. Результат низкий. Моё сердце дрогнуло. Какая бы награда ни ждала в конце испытания. Но лишиться этого шанса, связанного с древними, совсем не хотелось. Мик я боролся с желанием возмутиться. Но что это даст? Можно ли надеяться, что он даст послабление первому за сотни лет участнику небесного испытания? Вряд ли. Ведь даже дух Каори, чей голос звучал эмоциями, ни разу не поступилась правилами своей давно погибшей семьи. Да я и сам, особенно вспоминая Тортуса, понимаю, что скорость честного возвышения не моя сильная сторона. Слова духа упали камнями на песок. «Пройдено!» Я не сразу поверил, лишь через мгновение облегчённо выдохнул. Дарса в дух. Гунир в байках меньше нервы трепал такими паузами. Лужица расплавленного воска исчезла с ладони мужчины. Третий этап — проверка таланта к возвышению. Можно залить силой неба любого, засыпать его с головой духовными камнями. Но что толку, если вся эта сила проливается через его меридианы, не задерживаясь, словно вода в пустыне, выплеснутой на песок? Дух повернул руку ладонью вверх. На ней лежал прозрачный стеклянный шар размером с кулачок Лейлы. Короткое движение — Я поймал его. Гладкий, холодный, словно и нет вокруг песка, а с неба не светит солнце. Сейчас это твой узел, что ты должен открыть, вливая в него духовную силу. Времени столько же, пока горит мерная свеча. Время пошло. Свеча вспыхнула, не дав мне и мгновения на подготовку. Я обхватил шар ладонями и снова закрыл глаза. В этот раз я не успел спросить духа об использовании подпорок, но не сомневаюсь, каким стал бы его ответ поэтому обошёлся без оплётки меридианов, которую научился создавать уже засчитанные вдохи. Эта свеча горит где-то 140-160 вдохов. Сколько я сумею за это время поместить в шар духовной силы? Я огнал в ладони энергию и средоточие, выплёскивая из себя. К облегчению шар словно притягивал её, не заставляя меня мучиться ещё и над этой проблемой. Хорош бы я был, если бы для этого испытания оказалось необходимо обладать каким-нибудь навыком, что изучал каждый ребёнок древних, и о котором не сохранилось даже намёков в сказках. Ещё лучше, что, как бы это испытание не выглядело похожим на медитацию познания, ей оно не являлось. Ведь его бы я точно провалил, не сумев влить в предмет ни капли своей силы. «Окончено!» Открыв глаза, я бросил быстрый взгляд на шар, наполнившийся голубым едва на треть. А затем глядел только в бесстрастные глаза духа. Он протянул руку, И я бросил ему шар испытания. Мгновение он держал его на ладонях, словно взвешивая. Затем сжал пальцы в кулак, и прозвучавшие слова ничуть не отличались от прошлых. «Результат низкий». «Средний, низкий, низкий». Сердце участило бег. Хватит ли этого для того, чтобы двигаться дальше? Ведь Каори перед началом испытания просила прощения за высокие требования стражей. «Даже я сам не могу назвать результаты трёх этапов хотя бы приемлемыми». С такой оценкой талантов меня не приняли бы и в школу ордена, оставив мне судьбу вольного идущего. Но раздавшиеся слова духа заставили меня выдохнуть с облегчением. «Пройдено». Четвёртый этап — проверка понимания. Глупо учителю тратить годы на одного, когда за это время можно обучить пятерых. Впервые речь духа звучала так, словно он понял, что перед ним не один из тех, кто жил в его времена. Напоминаю, что большую часть знаний стражей не вместить в свитки. Я не видел, как появлялись свечи, куда исчезали их остатки, не видел и как появилась эта книга. Словно моргнул, а в руке уже лежит тонкий предмет. Учи и рассказывай. Время пошло. Торопясь, я раскрыл лёгкую книгу, поминая про себя Дарсов. Что я должен с ней делать? В ней оказалось всего четыре страницы плотной, я бы даже сказал излишне толстой бумаги, Едва ли не в соломину толщиной. Сначала шла схема тела с отметками всех узлов. И что мне здесь делать? По привычке обратился к обучалке, отправив в неё энергию, но ничего не вышло. Камень даже не подумал открыть мои записи, хотя по-прежнему висел на груди под бронёй. Ладно, хорошо. Я торопясь сверил расположение узлов в книге с тем, что помнил. Есть только небольшие расхождения. Леснул дальше. Пустой лист Лишь сверху название явно техники. Шаги водомерки. Третий лист пуст полностью. На четвёртом изображён круг обращения. Пустой. Я вскинул голову на духа. Тот, не мигая, глядел на тающую свечу. Гораздо более толстую, чем предыдущая. Но что это меняет тогда, когда я ничего не понимаю в происходящем? Так, всё, что у нас есть, осталось от древних. Обычная бумага без слюда небесной силы. Свитки, запечатлевшие память познавшего технику И, остаётся только предмет, который сохранил дух Создателя. Как камень в саду Тразадо. И становится понятен намёк духа, что знания стражей не вмещаются в обычные свитки. Теперь, понимая, что делать, я потянулся разумом к книге, так как делал это с камнем круговорота. Не в тот же миг, не через десять вдохов, но у меня получилось. Схема человеческого тела раскрасилась цветами. На ней выделились 12 узлов. Это мне что, нужно выучить всю технику Дарса в дух? Ругательство застряло у меня в горле. Все узлы у меня есть. Техника словно подобрана для меня или для того, кто находится на таком же уровне возвышения, открывает схожие со мной узлы. Торопясь, я леснул дальше. Вторая страница. Слово за словом описание техники проявлялось на бумаге. Перечисление узлов Не то. Зачем мне знать их именование? Дальше. Техника со склонностью к стихии воды. Позволяет передвигаться по поверхности водоёмов. Длительность 20 шагов. Хватит ли этого, чтобы пересечь жемчужную без лодки? Смотря какой ширины будут шаги. Но мне кажется, что я могу сделать это и разогнавшись обычными орденскими шагами. Неважно. Следующая страница. Как и ожидалось, здесь нашлось описание движения энергии по меридианам. Причём впервые я видел столь подробное. Даже рассказывалось, на какие участки меридианов обратить внимание и что сделать, чтобы помочь течению энергии на них. Не сравнить с самодельным свитком Орикола, который так ни разу не сумел применить технику шипов, или со скудными описаниями, выбитыми у Ароя. Лишь дочитав до конца, я позволил себе вскинуть голову на свечу. Сгорела треть. Странно. «Последняя страница. 10 вдохов и пустое обращение открыло мне свои символы. И один из них означает воду. Тот самый символ, которого так не хватало в моих попытках изменить под себя доступные техники. Мне понадобилось совсем немного времени, чтобы добавить к висящим вокруг меня едва заметным обращениям ещё одно. Снова открылась первая страница. Ещё один взгляд на узлы, и я плеснул в два меридиана энергию. Стремительно пролетел вместе с ней почти до самого конца, Лишь в последний миг не стал впитывать в конечный узел. А отправил энергию в соседний, ещё не открытый. Меридиана обожгло срывом техники, но это не имело значения. Два восклицания слились в одно. «Готово! Что ты сделал?» Всё же и этот дух словно живой и может чувствовать. Лицо его выражало удивление и недоверие. Прищуренные чёрные глаза говорили сами за себя. Ощущая радость и гордость от того, что в этот раз выполнил задание раньше, чем истекла даже половина срока, я, честно не скрывая, ответил. Технику выучил, опробовал и готов показать. Песок вокруг превратился в воду. Я не моргал. Он просто в один миг стал водой на моих глазах. Лишь под нашими ногами оставался твёрдым, да в полусотни шагов виднелся ещё один песчаный островок. «Демонстрируй». Я коротко поклонился, разворачиваясь к цели. «Далековато». Он думает, что я сумею туда добраться? Короткий разбег, прыжок и воды я коснулся ногой уже под действием новой техники. Она удержала меня, став под сапогом упругой, словно плоть рейла, и легко выдержала мой толчок, вот только так и не отпустив ногу. Дальше я скользил, словно прилипнув к воде, с каждым новым толчком всё набирая скорость и преодолевая всё большее расстояние. Пять вдохов, и я выскочил на островок, до последнего ожидая, что вода не отпустит, и меня ждёт удар об землю. Но нет. Техника закончилась ровно в нужный момент. Едва моя нога коснулась островка. Передо мной уже стоял дух, а вокруг снова лежал песок до горизонта. Результат высочайший. Пройдено. Я не сумел удержаться от улыбки, лишь постаравшись, чтобы она не выглядела совсем глупой. Нехорошо насмехаться над древними, проходя их испытания. «Пятый этап. Главнейший». «Не думаю, что у меня здесь возникнут сложности. Не с моими синими волосами, которые окрасились уже наполовину. Дух бойца!» «Что?» Каори говорила, что последнее испытание — проверка сродства со стихией. Но дух мужчины имел на это собственное мнение. «Что толку от предыдущих результатов, если сердце мягко, словно пух, и в нём нет места ненависти?» Что толку давать тебе оружие, если ты не сумеешь поднять его против врага? Нет смысла в могучих небесных техниках, если ты бежишь прочь при виде крови. Что толку испытывать тебя дальше, если твой удел — тишина кабинетов, мастерских и библиотек? Странные слова. О чём он? Неужели древние были столь мягкосердечны и никчёмны, что любой мог убить их? Этого просто не может быть. Ведь в прошлом они сражались с сектантами — И в преданиях император даже обрушил на все их земли смерть. А вот здесь бег моих мыслей споткнулся. Что значит «обрушил смерть»? Это всё слишком знакомо. Но дух не дал мне додумать до конца, решительно крикнув. «Сражайся!» И исчез. «Сражайся?» Рука легла на пояс, найдя там привычную мягкость кисета путника Но я не сумел проникнуть внутрь него духовным зрением. Чем тогда? Кулаками?» Рядом, свистнув у самого плеча, в песок упала целая груда оружия. Кинжалы, топоры, мечи, луки и копья. Мгновение. И я уже стоял, сжимая в руках надёжное упругое древко. Вовремя. Топот заставил меня развернуться на месте. На меня набегал зверь, больше всего похожий на мелкого волка или крупного шакала. Самое странное, что я не ощущал угрозы. Словно он не более чем змея-закалка, что готовится вцепиться в сапог. Вот только оскаленные клыки пьяный и клокочущий рык из глотки, говорили, что позволить сделать это плохая идея. Указ? Нет. Я вскинул руку, но использовал не шип, не лезвие и даже не иглы, а ту технику ядра, что воссоздал сам. Из всех дистанционных техник она тратит меньше всего силы и слабее всего. Но и этого оказалось достаточно. Тот почти прозрачный шар, что когда-то оглушил закалку виргла и помог столкнуть со стены воина-флаута, Этому клыкастому сломал шею, так, как я когда-то сделал это с самкой пересмешника. Безвольное тело зверя закувыркалось и замерло в двух шагах от меня, окрашивая песок кровью из перекошенной пасти. А сзади раздалось новое рычание. Теперь таких тварей ко мне бежало пять, охватывая полукругом. Копьё в сторону. Я не чувствую его так, как пронзатель. Но воткнуть его в песок это не может помешать. Техника ядра с двух рук подействовала на новых врагов ничуть не хуже, На каждого также хватило по одному шару, изломавшему их тела. Враги закончились, но со спины тут же потянуло опасностью. Едва-едва. Свежую тварь я встретил уже лезвием, подрубившим ей лапу. Сомкнул руку на древке, короткий прыжок перенёс меня к врагу, и копье вскрыло ему глотку, легко разрубив шкуру. Ударил настоящий фонтан крови, такой, какой редко бывает после подобной раны. Лишь шаг позволил мне избежать этого остро пахнущего потока. Затем я прыгнул в сторону, кувыркнувшись по песку. На моём месте неловко взмахивала крыльями огромная птица, ничуть не уступающая размерами тому самому мяснику, что встретил меня в городе. И снова я едва почувствовал лёгкое тепло опасности. На миг меня пронзила вспышка злости. Нечестное испытание. Враги появлялись слишком близко. Это и вовсе почти над моей головой, на расстоянии вытянутой руки, задев волосы крыльями но неуместное чувство исчезло так же, как и появилось. Это всё неважно. Лезвие первого созвездия пробило птицу, заставив её расплатиться за нападение. Но дух, проводящий испытание словно услышал мои мысли. Следующий противник появился в отдалении от меня. Я успел оценить его уродство. Огромная хитиновая тварь, размером мне по пояс, перебирающая в беге множество тонких ножек. И снова почти нет ощущения угрозы. Щёлкают огромные жвалы и шевелятся отвратительные усики со свисающими с них капельками зелёной слизи. И что? Что не так с этими зверями? Первое лезвие проломило броню под пастью, второе ушло глубоко вплоть, а третье заставило зверя рухнуть. Я оглядел валяющиеся туши, песок под которыми окрасился кровью. Бьётся в агонии только многоножка, но и в ней уже нет жизни. Что дальше? Очередной поворот позволил увидеть новую деталь. В шагов от меня появился человек. Не мужчина дух этого испытания. Другой. Этот не спеша шёл ко мне, опираясь при этом на какую-то палку. Так мне показалось в первый миг. Но давно миновали дни, когда 100 шагов скрывали от меня подобные детали. Лишь чуть прищурившись, я увидел полированное дерево и свисающие с вершины отрубленные кисти рук. Одна, две, три. Отвратительно. Да и сам гость не радовал внешним видом. Необычного кроя халат до земли, был пошит из блестящей под солнцем ткани. А вот лицо... Убогий старик, лицо изрезано морщинами, щёки обвисли, а приоткрытые тонкие бескровные губы позволяют увидеть жёлтые зубы. Никогда не встречал таких уродливых людей. Даже старикашка Газил, в сравнении с ним, прекрасен. Но он ведь всего лишь закалка, всю свою жизнь проживший в суровой пустыне. А передо мной — воин пусть и едва шагнувший на этот этап. Воин, которого я вижу насквозь. Что за странное испытание. Сначала звери, лишь последний из которых мог бы считаться закалкой. Теперь этот старик слабак. С кем я здесь должен сражаться? Но раньше, чем расстояние позволило мне использовать технику, уродец подал голос. «А вот и свежая кровь сама попалась мне!» «Мальчик, как тебя родители отпустили на эту прогулку!» «Эли ты соврал им, ушёл без их ведома!» «Захотел поиграть в героя?» «Зря, зря!» Старик издал мерзкий смешок. «Теперь твои пальчики пополнят мою коллекцию. Ты какую ручку мне отдашь? Правую или левую?» «Что за бред он несёт?» Я сплюнул, в раздражении ответил. «Ради неба! Сдохни и закрой свой поганый рот!» Лезвие свистнуло, преодолевая 30 оставшихся между нами шагов и бесследно исчезло даже не коснувшись старика. У первой, даже второй звезды не может быть духовной защиты. Во всяком случае, в наши дни. Это знание только для лучших. Что там и как было у древних, я не знаю. Но вряд ли хозяева Миражного выглядели вот так у бога. Кто у нас остаётся? Какие-то отступники, разбойники, сектанты? А ведь и верно, очень на это похоже. И то, что не вижу странного указа над его головой, ни о чём не говорит. В любом случае, дело скорее всего в этом посохе с неприятными трофеями на навершии. В очередном артефакте, созданном из тел идущих к небу. Проверять, сколько моих техник выдержит его палка, желания не нашлось. Я просто замер, наблюдая за приближающимся врагом, а он всё неунимался. Гробижжал статический смех. Ты знаешь, почему у нас так ценятся юноши? Молчишь? Да потому что в вас так много жизни. Нерастраченный, горящий в жилах и сердце. Тебе не нравится, как я выгляжу? Поверь, благодаря тебе я исправлю этот недостаток. Положу на алтарь и высосу тебя глоток за глотком, заставив испытать боль вдесятеро от Он подошёл достаточно. Рывок, в который я не жалея влил энергию неба, почти сравнял меня со скоростью летящего лезвия. Казалось, я лишь едва чиркнул по старику наконечником копья. Вот только он мгновенно заткнулся, потому что нельзя болтать без головы. Я не успел даже шагнуть обратно к убитому, что только начал падать, как раздались гневные крики. «Внешнего ученика убили! Он поднял руку на секту! Смерть щенку!» В этот раз я ощутил жар опасности. Ко мне, появившись гораздо ближе старика, мчались трое, намного моложе предыдущего врага. Крепкие мужчины, сжимающие в руках оружие, и на этот раз несущие над головами указы с линиями, протянутыми между символами. Всё же сектанты. Летящие в меня иглы необычного чёрного цвета я игнорировать не стал, так и проверять, есть ли в моём, полученном здесь оружии, духовная сила. Это было нужно делать раньше, а сейчас нет времени, нет даже лишнего вдоха. Шаги унесли меня с пути летящих техник и одновременно привели к правому врагу. Меч не то оружие, чтобы соревноваться в длине клинка с копьём. Звонкое столкновение стали, змеиное движение древка, оплетающего чужой мячин наконечник вонзается в подмышку врага и ожидаемо не наносит вреда. Вот только пусть у меня в руках и непривычный пронзатель, но и с простым копьём я могу показать несколько трюков. Впрочем, они даже не понадобились. Так, упирая остриё копья в чужую подмышку, я нажал на древко, проверяя устойчивость врага, а вдохом позже скользнул в сторону, коротким шагом прячась за его тело от новых игл Тот заорал, но Покров уже закончил своё действие, и вопль оборвался хрипом. Ещё шаг в сторону, чтобы выйти из-под падающего тела, и рывок. Следующий противник защититься клинком не успел, но и я смазал, сумев лишь рассечь шею. Техника движения закончилась неудачно, остановив меня точно под ударившей струёй крови и на миг ослепив. В раздражении я выкрикнул «Умри!» И третий враг мгновенно упал, едва его коснулся указ. Опасность слева. Не успевая даже повернуться, не то чтобы смахнуть кровь с лица, я лишь толкаю энергию из средоточия в покров, по ногам бьёт здоровенный красный диск разлетается осколками, но сила удара такова, что меня опрокидывает на песок. В сторону. Перекат вперёд, ещё раз, прижимая к груди копье Разгибаюсь с земли и следующий диск отбиваю. Пытаюсь отбить, забывая, что у меня в руках простая железка, лишённая даже крохи духовной силы. Вражеская техника не раскалывается на части, разрушаясь, а скользит по острию, древку, и лишь чудом не задевая пальцы, распарывает плечо. Я привычно хлопаю по поясу, касаясь фиалов и ощущаю под пальцами лишь пустые гнёзда. Дарса в дух. Снова жаркий ветер в бок, а я даже не вижу нового врага. Толкаю энергию в шаги, устремляюсь в сторону, и спасаясь бегством, и не успеваю сгустившаяся из воздуха фигура бьёт мне в грудь топором. Покров. В этот раз силу удара складывается с набранной мной скоростью и меня закручивает в воздухе, разом лишая трети запаса сил. Как бы ни было больно, как бы не хотелось вдохнуть воздуха в отбитую грудь, но первое, что я сделал, оказавшись на песке и получив опору, ударил копьём подловившего меня врага. Второе, отправил в него указ смерти. Затем поднялся на ноги и указами убил ещё двоих бегущих ко мне с мечами. Лишь сейчас сумев толком рассмотреть новых врагов. Такие же мужчины в простое даже бедной чёрной одежде, штаны и короткие халаты. Рывок. Я выскочил из обжигающего горячего ветра за мгновение до того, как на меня обрушилась сотканная из зелёной духовной энергии сеть. Краем она задела тело мёртвого противника и мгновенно сжалась вокруг него. Кажется, я даже услышал хруст костей. прыжок в сторону, ещё одна сеть промазала, а я, наконец, увидел противника. «Снова трое, снова появились у меня за спиной. И в этот раз указы на них не подействуют. Слишком они сильны. Равные противники. Лезвие с правой ладони в центрального. Рывок с ударом копья по крайнему левому. Не вышло. Тот легко отбил мой удар, приняв его на лезвие тяжёлого Дао. Вот только спустя вдох я отправил над его плечом шип, который пробил его соседа, превращая в ледяную статую. Шаг в сторону. Укол чужим копьём в спину я отбил сам разразился чередой быстрых ударов, обрушивая их на того, кого обманул, и на того, что пришёл на подмогу. Шаг вперёд, проскальзывая между сверкающей сталью, я бью ногой в грудь копейщика так, что его опрокидывает назад на три шага, топаю ногой по песку, используя ледяные оковы, и противник на миг покрывается коркой, замирает, не успевая прийти на помощь оставшемуся рядом со мной. Снова пинок, на этот раз в колено сектанту, ударом перехваченным за середину копья в пах, в горло скользнуть ближе, так чтобы длинный и тяжёлый меч врага бесполезно просвистел за моей спиной, рассекая лишь воздух. Ладонь на средоточии шип, третье созвездие даже не замечает его поток защититься, покрываясь морозными узорами. Рывок к дальнему. Дарс, их опять трое. Дух, ты в своём уме? Укол копьём в колено. Снова скользнуть ближе, пригибаясь под ударом чужого оружия и бросая своё. Вцепиться в руку, выворачивая её и ломая. Вдох и чужой покров спадает. Локтем в лицо, со всей силой выбивая зубы и оглушая сектанта. Шаг вперёд, я подхватываю оба копья с земли. Чужое швырнуть в подбегающего врага, следом отправить шип. Тщетно. Оружие мужчина отбивает коротким клинком. От ледяного копья просто уклоняется, сам отвечая техникой. С его руки вытягиваются красные щупальца, которые я встречаю лезвиями. Два разрушаются, одно промахивается, но четвёртое вцепляется в мою ногу, обжигая даже сквозь штаны. Туман силы рвётся из моего тела, разрушая чужую технику. Этот же туман я толкаю в запечатанный меридиан, снова используя шип. На этот раз мы стояли ближе друг к другу на два шага, и уклониться у него не выходит. Техника пробивает ему живот, заставляя рухнуть на землю. Рывок уносит меня из-под целого ливни техник. Десяток игл, знакомый диск, какой-то синий шар. Какого дарса? Их опять трое на ногах. Тех двоих я не убил, а ранил. «Вон, шевелятся!» Размышлять было некогда. Новые противники оказались ещё сильнее. Мгновение, и вокруг меня на расстоянии пяти шагов вспыхивает вращающееся огненное кольцо на высоте пояса. Проскочить под ним, чувство опасности обжигает, едва я пригибаюсь, подсказывая, что это не лучшая идея. А спустя ещё миг я срываюсь с места шагами, уворачиваясь от летящих техник. Без пронзателя мне пришлось туго два странный танец на крохотном пятачке закончился, как я снова попытался достать молот из кисета путника. Тщетно. Словно у меня на поясе не редкий артефакт, а обыденная вещь. Дарсовое испытание. Как такой неумеха в медитации и познании может сражаться здесь с твоим бесполезным оружием? Пылающее кольцо вдруг дрогнуло, ускорило своё вращение и принялось стремительно сужаться. Я вскинул копье, укладывая его древком на предплечье, из двух рук используя техники шипы третьего созвездия. Там, где столкнулись пламя и лёд, на миг чужая техника дрогнула, а затем в неё врезался я сам, окутанный духовной защитой. Проломить ловушку вышло, но и моя защита подвела. До сектантов я добрался в тлеющей одежде и с через всю грудь. Удар. Противник выдержал мой напор, оказавшись отличным мечником. Не столь великолепным, как великор, но их-то здесь трое. Я бью ногой по песку, замедляя врагов, чтобы сосредоточиться на ближайшем но один из них и вовсе не замечает ледяной коростой Второй же отправляет в меня летающий алый диск. Шаги уносят меня в сторону в последний миг, швыряя на набегающего врага. Покров защищает его от удара копья, но не спасает от рывка ему за спину и сломанные моими руками шеи. Приём, который великор мне лишь объясняла на словах, ни разу не рискнув показать. Я прикрываюсь уже мёртвым телом от целого пучка игл, наклоняюсь подхватить копье Едва не зарываюсь носом в песок, когда на спину обрушивается тяжесть. Её я сбрасываю, спустя миг, и оглядываю очередного врага, поднимающегося с песка. Гораздо моложе всех тех, что я уже убил в этом испытании. Молодой мужчина, на поясе меч, к которому он даже не притрагивается, зато разворачивает ладони в мою сторону. Я выжидаю до последнего, терпя обжигающий ветер опасности, ускользая из-под летящих в меня призрачных мечей в последний миг. Лишь для того, чтобы грудью в рывке поймать огненный диск от того неплохого мечника. Подловили меня хорошо. В ожога духовная энергия плохо покидала тело и не сумела разрушить чужую технику до конца. Её куски, словно клинки, рассекли мне грудь и плечо, заставив рычать от боли. Не ощущая угрозы, впервые получив передышку в этом бою, я развернулся, оглядывая врагов. Они расположились треугольником. Двое слабых впереди — последний, появившийся и равный по силе Мириоту, стоял на три шага дальше. И все они глядели на меня. Хорошо ещё, что те двое раненых так и не поднялись. Я встряхнулся, проверяя, как двигается рука и сколько энергии осталось в средоточии. Плохо. Мало. А Вокруг, в отличие от начала испытания, нет ни единой нити силы. И сейчас это отлично ощущалось, как сосущая пустота вокруг. А враг решил снова поговорить со мной. «Хорошо сражался. Одолеть стольких внутренних учеников бессмертного Бремиара может не каждый из слабаков вашей империи. Ни капли жалости, ни капли сомнения. Особенно хорошо трещал, лопаясь позвоночник. Ты не думал, что такая жажда крови заставит твоих родных отвернуться от тебя? Никто не любит, когда в соседней комнате спит безжалостный убийца. Тебе и поклона равного не дадут». А вот у нас твой талант раскроется в полную силу. Глупое испытание. Все эти слова рассыпались пеплом и песком сотни лет назад. Может, тогда древние и избегали крови. Вот только теперь я чуть ли не добродушный уволень в сравнении с теми же тиграми. Да и вы, всего лишь жалкие куклы, созданные могущественной формацией. Какой глупец забудет об этом. Гораздо больше меня интересовало, где конец испытания. Я должен всех победить, продержаться, пока горит невидимая мне свеча, верно ответить на слова этой куклы, а главный вопрос, могу ли я умереть в этом испытании. К Дарсу. Я ещё раз размял плечо и сделал первый шаг вперёд и влево. Второй, короткий, больше похожий на слабый толчок от песка, а не технику, бросил меня вправо, спасая от обрушившейся сети, третий пронёс между летящих игл. А затем моя удача закончилась. Ноги оплели десятки почти невидимых щупалец, бесследно исчезающих в тумане силы, но при этом замедляющих каждое моё движение. Следующий шаг отозвался в меридианах вспышкой боли от срыва, и я использовал рывок, прямо навстречу огромному призрачному мечу. Он пробивает меня насквозь, уходя в грудь по самую гарду. Но своего я добиваюсь, дотягиваюсь, врезаясь в центрального, говорившего со мной сектанта, касаясь его ладонью. Шип. Вдох разрывающего грудь воздуха, по горлу рвётся горячая волна, и я плюю во врага кровью, поднимая другую руку. Шип. Из груди исчезает меч, а меня начинает клонить вслед за падающим трупом. Но я рычу, отталкиваясь от него и остаюсь на ногах, а затем остатками духовной силы зажигаю свою выносливость и жизнь. Впервые. В средоточии из сердца хлещет энергия. Ноги перестают подгибаться, и первого шагнувшего ко мне я встречаю ударом меча, выхваченного из ножен у убитого. Оружие именно такое, как мне нужно. Тяжёлое, прочное. У меня есть опора, у противника нет. Его сметает в сторону, невзирая на покров. Технику от второго я принимаю на защиту и отправляю шип в спину упавшего. Готов. Разворачиваюсь к последнему врагу и сам получаю чудовищный удар в спину. Мгновение я ещё боролся с невероятной болью, пытаясь остаться на ногах, а потом умер. Когда я открыл глаза, то снова увидел над собой синее небо. А боль с каждым мгновением становилась всё слабее. Короткая проверка показала, что средоточие по-прежнему пусто. Но вот последствий от сжигания жизни нет и следа. Если, превращая выносливость тела в силу и духовную энергию, я расплачивался неделями слабости, то, отдавая годы жизни, можно потом месяцами чувствовать себя глубоким стариком. Но ничего подобного не ощущалось и в помине. Как ни нашлось и следов ран на плече и в дырки в груди. чтобы со мной не произошло, но оно было настоящим не до конца. Странно лишь, почему испытание не вернуло мне потраченную силу и не наполнило средоточие. Но, поднявшись с песка, я не стал задавать этот вопрос, Лишь молча глядел на духа, стоящего напротив. Наконец, тот негромко произнёс. «Результат вне категорий. Пройдено». Я лишь кивнул. Пережив это сражение, услышав слова, предназначенные для древних и сотни раз ими слышанные в прошлом, я несколько снизил своё уважение к ним. Они стали более простыми и понятными мне. Великими, могучими, но и полными своих слабостей. Интересно, проходи испытание тихий и спокойный салк, тот самый, что когда-то перегрыз горло сектанту. Что бы сказал стоящий передо мной дух о его жажде жизни и ненависти, его духе бойца? Есть ли более высокий ранг оценки, чем тот, что получен мной? Последний этап — проверка на сродство со стихией. Этой проверки достойны только прошедшие испытания и получившие первый ранг в иерархии стражей. Дух протянул мне руку. На ладони его дрожал шар воды размером с кулак. «Возьми столько воды, сколько сможешь удержать». Я повторил про себя услышанное. «Удержать». Протянул руку, подхватывая шар снизу в чашку ладони. Но он словно просочился сквозь мою плоть, оставив на коже лишь несколько капель. «Да ну, не может быть. Это точно вышло вне категорий. Вот только настолько плохо...» что не удостоился и низшей оценки. Что-то здесь не так. Не так всё просто, как я ожидал. Будь по-другому, и духу хватило бы и количество окрашенных прядей в моих волосах, как хватает всем живущим в поясе, чтобы оценить, насколько идущий коснулся стихии. Вот только мы, жалкие, пусть и кровожадные потомки древних, лишённые множества знаний, Особенно здесь, где собирают людей, которым запрещено распространять знания из предыдущих поясов. У духа снова в ладонях появился шар воды, показывая, что в этом испытании дают больше одной попытки. Как можно пройти эту проверку? Приложить больше усилий? Вот самый простой ответ. Мне на ум пришло только то чувство потоков и движения воды, что когда-то выручило меня в болоте. Пробуем. Я снова вытянул руку. На этот раз расположив ладонь над шаром воды и попробовал ощутить его. Десяток вдохов, ничего не происходило. А затем я почувствовал странную мелкую дрожь, словно шар воды был живой и замёрзнув пытался согреться так, как это делают джейры холодными ночами. Медленно опустив руку, коснулся шара кончиками пальцев, теперь без сомнения улавливая это крохотное движение. Погрузил в воду всю ладонь, рассекая шар и подхватывая его снизу. Попытался мысленно позвать воду, потянуть ее к себе и повторил попытку забрать шар, поднимая его. На ладони осталось едва ли треть воды, колышущейся грубым бугристым комком, в то время как у духа шар стал лишь меньше, но не потерял идеальной формы. Результат низкий. Испытание окончено. Вода исчезла из наших рук, как и песок под ногами. Мы оказались посреди огромного зала, и я отчетливо видел стены, отстоящие от нас на несколько сотен шагов. Над головой висела странная штука из семи колец, каждая из которых светилась своим оттенком, заливая весь зал странным тусклым светом. Позади духа, оказавшегося от меня на расстоянии двадцати шагов, на стене изображен огромный герб, огненная птица, раскинувшая крылья и гордо поднявшая голову. В её хвосте выделялись шесть огромных, длинных, изогнутых перьев. Голос духа изменился, стал теплее, как и у Каори, обретая эмоции. «Стражи границ приветствуют нового собрата!» Я задумчиво огляделся. Что-то мне подсказывает. И впрямь не успел я додумать мысль до конца, как вокруг, в тусклом свете зала, возникли тысячи фигур. Юноши, мужчины... И старики с седыми волосами и бородами, сотни разных доспехов, тысячи всевозможных видов оружия. Вот только я не чувствовал ни в одном из них живого человека, ну или хотя бы силу, как в недавних врагах испытания. Не более чем искусные обманки. Или духи, как проводившие мое испытание. Но вряд ли. Скорее передо мной что-то вроде картин. И когда-то все эти люди и были древними стражами миражного «В рядах стражей появился новый Шен. Пусть он примет оружие из наших рук. Пусть верно стоит на страже Империи Сынов Неба!» Голос духа гремел, достигая и дальних концов этого зала. «Как тебя зовут, новый брат?» «Флеград». Запись внесена в жетон ополченца и будет добавлена во все архивы братства. «Служи Империи верно!» Дух замолчал затем вполголоса подсказал. «Ответь, клянусь». «Клянусь!» «Да будет так!» Первыми растворились фигуры людей, затем стены, а следом и сам мир испытания с духом. Я открыл глаза уже перед статуей пятиэтажного храма. Вот только на этот раз каждый из этажей оказался ярко освещен изнутри. Я отнял ладонь, но свет не погас. Голос Каори был тих и торжественен. «Ты можешь покинуть формацию. Испытание окончено. Поздравляю вас, Шен-Страж». «Моя очередь», — я искоса оглядел маму. Обижать её не хотелось, но и пройти испытание она вряд ли сможет, не с её слабыми навыками познания техник. Хуже всего то, что всё ещё оставался шанс на то, что она могла дойти до боёв с людьми. Ведь я много раз учил её по записям жетоне А когда ей это нужно, то и сложные лечебные техники давались ей легко. Не с её одноузловыми боевыми техниками пытаться сразиться с сектантами. Дальше зверей она не пройдёт и не сумеет погибнуть, потому что не умеет сжигать. Я оборвал свои мысли. Что за глупость? Мне уже стало ясно, что бойцами древние были не очень. Всё, что происходит в испытании, не настоящее То ли фантазия, воплощённая в разуме формацией, то ли какая-то хитрая духовная штука, которая не оставила на моём теле никаких ран. А значит, ничего, кроме поражения и испугом, маму не ждёт. Тем более и Каори обещала, что это совершенно не опасно. И я посторонился, лишь попросив. «Не нужно стараться поднять больше, чем тебе по звёздам. Мы уже дошли, мы уже сделали самое важное». Мгновение мы с мамой смотрели глаза в глаза. Не знаю, что видела она... Я видел безжалостную сталь. Затем мама шагнула в формацию. На этот раз я наблюдал за испытанием со стороны. И даже получил объяснение. Каждому этапу соответствует этаж храма. Если он освещается, значит, сейчас его проходит. И можно судить, как далеко она прошла. Интересно, в чём ошибается Каори? Ведь на самом деле испытаний 6 Или проверка духа бойца... Это именно то, за что она просила прощения от лица древних стражей? А оценки? На мгновение дух замялась, словно подбирая слова. «Теперь вы уже не просто безвестный гость. Используйте жетон, Шен-Леград». Я послушно, не задавая лишних вопросов, отправил часть духовной силы в камень, висящий на груди. Мир раскрасился дополнительными цветами, линией, символы. Но теперь к привычному списку добавилось кое-что ещё над формацией в воздухе появилась надпись, повторяющая слова духа Каори. «Малое небесное испытание стражей границ». Рядом с храмом на уровне первого этажа светилась белым ещё одна короткая запись. «Малый». Две сотни вдохов спустя на уровне второго этажа храма появился результат. «Низкий». Третий этаж. «Низкий». Осветился четвёртый этаж». Я думал, вспоминая толстую свечу, что это и впрямь займёт много времени. Но, похоже, у мамы сразу пошло что-то не так. Потому что прошло всего сотня вдохов, а этап испытания тоже оказался пройден. Незначительный. Неудивительно. Даже если учитывать, что мама хорошо управлялась с жетоном, выучила без свитка прикосновения весны и простые боевые техники. Сомневаюсь, что можно повторить мои действия с камнем Трозадо. А вернее, с предметом, несущим в себе дух Создателя, всего лишь по моим пересказам. Впрочем, если речь заходит о таланте, то, возможно, всё. Мои успехи мне и самому иногда кажутся удивительными. Но очевидно, что познание, оставленное в книге памяти стражей, ей не далось. Осветился пятый этаж, и я затаил дыхание. Но миновало всего 10 вдохов, как мама убрала руку с крыши храма и поднялась с пола. Я хотел было спросить, допустил ли её дух к схваткам и проверке духа бойца. Но заметил, как подозрительно блестели её глаза и промолчал. «Лучше узнаю позже, когда она успокоится». Каори спокойно отметила. «Испытание провалено. Мне жаль. Но шанс быть принятым в страже весьма невелик. И хотя желающих у их ворот тоже немало, но они всегда славились своим строгим отбором. «А почему испытание проходит здесь, в павильоне Кавиот, если у стражи есть свой...» Я замялся, не зная, как назвать это место. Выбрал уже привычное орденское. «Двор. Своё отделение», — вспомнив Мериота, добавил. «Зал». Дух шагала чуть впереди нас, показывая путь и продолжая отвечать на вопросы. Когда случилось это наглое нападение на город, то они попросили главу нашей семьи, установить дополнительную формацию испытания в павильоне здоровья. Надеялись, что родственники раненых и погибших воспользуются испытанием, чтобы вступить в стражу. Месть. Это я понимал и даже одобрял. Уточнил. И сколько шенов появилось? Трое. Совсем не густо на такой огромный город. Так можно решить, будто те фигуры, что я видел в конце испытания стражи всей Империи. Неудивительно, что они не удержали границы. Уж слишком их мало. А кто, кроме стражей, сражался с сектантами? Кланы? Семьи? Нет, это обязанность стражей и защитников. Если защитников так же мало, тогда удивительно, что древние не проиграли сразу. Даже мне понятно, что империя была огромна, и ей требовалось много бойцов, а не три с большого города в трудное время. Попробуй в три меча защитить миражные и окрестные земли. Даже если ты можешь летать. Но для меня сейчас важны были более низменные вопросы. Выходит, стражи передали в павильоны и награду?» Дух качнуло головой. «Заключили соглашение об оказании услуги нашим павильонам. Глава семьи дал разрешение на использование семейных мест для медитации в ожидании стражей». «Что?» Впрочем, через несколько сотен шагов вопросы стали излишни. Сначала мы оказались позади павильона среди покрытых мелкими розовыми цветами кустов. Затем несколько поворотов дорожки, по-прежнему выглядящей, словно сложенной из грубого неровного камня. И мы оказались перед огромным каменным сооружением в сотне шагов шириной. Выше камень поднимался огромными ломаными уступами, превращаясь в возвышающуюся даже над павильоном пирамиду, на которую по центру нашей стороны вела грубая кладка лестницы из потрескавшегося от старости камня. Впрочем, уверен, что и здесь это всё не больше, чем притворство. Неясно только зачем древним хотелось изображать окружающее их хуже, чем оно есть на самом деле. Но это была их жизнь, а мне остаётся лишь принять это. Мне ясно лишь то, что и пирамиду скрывал раньше мираж потому что от ворот я её не видел. Поднимаясь на первый уступ, высотой в три моих роста, я ощутил на краткое мгновение, как будто продавливаюсь через прохладную завесу. Затем вокруг меня изрядно прибавилась энергия неба. Каори повела рукой. «Прошу гостью располагаться на этом месте медитации». И впрямь по обе стороны лестницы на уступе нашлись выложенные цветным камнем круги. В их центре стояли лёгкие беседки. Четыре столба, навес и под ним горка подушек. Мама оглянулась. «Алиград? Уважаемому Шену будет предоставлена центральная семейная площадка медитации согласно договору со стражей границ». Я коснулся руки мамы в успокаивающем жесте и двинулся вслед за духом. На каждом уступе была завеса формации, ограждающие места со всё более плотной энергией а самая вершина пирамиды оказалась шестым уступом. Если на каждом из них беседок становилось всё меньше, то здесь и вовсе было лишь одно место медитации и ни следа подушек или навеса. Лишь небо стало ближе. Да по краю площадки замерли семь грубо вытесанных статуй. Дух лукаво улыбнулась Я буквально слышал смех в её словах. «Прошу Шена простить семью Кавиот, но мы привыкли довольствоваться малым, И обычно не допускаем сюда гостей. Я оглядел идеально чистую площадку, сотни лет открытую ветрам, и серьёзно ответил, ощущая, как кружится от силы голова. «Мне будет тяжело привыкнуть ко всему этому, но я буду стараться».